13. Доводы против безумия проваливаются с мягким шуршащим звуком. Они звуки мертвых голосов или мертвых пластинок, скользящих вниз по изломанной шахте памяти. Когда я поворачиваюсь к тебе, чтобы спросить, помнишь ли ты, когда я поворачиваюсь к тебе, Постели.